44. В УСО не находили объяснений ни аресту Палла и Фарона, ни тем более присутствию Палла в Париже, при том, что его высадили на юге и наличию квартиры, не утвержденной штабом секции F. Делом занялась контрразведка, подозревали измену, не к добру это все. В сопротивлении много двойных агентов, состоявших на содержании у немцев. В ближайшие месяцы имели решающее значение – Союзникам во Франции как никогда понадобится поддержка ячеек, которые ОСО посредством французских секций всеми силами создавало целых четыре года. Большую часть 1943 года секция Ф демонстрировала успех за успехом, зато в ноябре и декабре последовали серьезные провалы. Гестапо раскрыло важные ячейки в долине Луары, в Жеронде и в Парижском регионе. провело массовые аресты и захватило большое количество оружия. В придачу уже несколько недель на юге Англии бушевали сильные грозы, вылеты часто откладывались, а значит задерживалась и доставка грузов. Год завершался, хуже некуда. Станислас, как офицер генерального штаба, с конца августа трудился на Бейкер-стрит, участвовал в разработке секретнейшей операции «Оверлорд» «Наступление союзнических сил во Франции». высадки с моря. Он входил в группу, получившую название УСО US, и объединявшую УСО и УСС – Управление американских стратегических служб. В преддверии высадки они готовили совместную операцию, целью которой было облегчить вступление союзных войск на французскую территорию. В то время Станислас называл имя Фарона в числе кандидатов в отряд специального назначения. Старый летчик был очень занят на своей новой должности. Оверлорд была сопряжена с неимоверными сложностями. Во всех кабинетах встревоженные лица озадаченно склонялись над картами. Кое-кто сомневался в разумности высадки. Не лучше ли по-прежнему изматывать противника бомбежками, менее затратными с точки зрения человеческих жизней? Возвращаясь к себе на Найтсбридж Роуд, он думал об этом без конца до самого следующего дня. Союзники не имели права на ошибку, а секции Ф и РФ, действующие во Франции, были жизненно необходимы для удачного развертывания высадки. Ячейки сопротивления должны были задерживать немецкие подкрепления и, конечно, поставлять ценные стратегические данные. Станислас уже знал, какое будущее ждет его молодых друзей, но не мог рассказать об этом кому бы то ни было. Кей вольется в союзническую совместную СОСС-группу на северо-востоке, задачей которой будет поддержка американских войск. Клода Кюре вскоре отправят на юг Франции вместо Пела. Теперь он проходил подготовку на Портман-сквер, его должны переправить в ближайшие недели. Толстяка распределили в одну из групп Черной пропаганды. Что до Лоры, то на нее пока приказа не поступало из-за гибели Пела. Прежде чем вернуться на местность, ей предстояло пройти психиатрическое освидетельствование. Такова процедура. Провести это время в Челси она не захотела. Предпочла быть рядом со своими. С теми, кто напоминал ей Пэла с Толстяком, Клодом, Кеем, Станисласом. Она попросила разрешения переехать в Блумсбери в комнату Пэла. В квартире поднялась суматоха. Трое ее обитателей с помощью Дофа и Станисласа вычистили каждый уголок. Нужно было принять ее как следует. Повесили новые шторы, отмыли все, вплоть до встроенных шкафов, а Клод заменил увядшие цветы. Когда Лора подъехала к дому, Кей, Толстяк и Клод ждали ее на тротуаре. Кей заранее всех проинструктировал, теперь надо вести себя прилично. Не разгуливать в нижнем белье, не рассказывать похабные истории, не оставлять полные пепельницы в гостиной, А главное, ни словом не упоминать Пела, только если сама заговорит. Она распаковала свои тяжелые чемоданы в комнате любимого. Толстяк, ни на шаг не отходивший от нее, стоял в дверном проеме и смотрел. «Тебе не обязательно спать здесь», — сказал он, — «из-за тяжелых воспоминаний. Хочешь, бери мою спальню или спальню Клода, у Клода она побольше». Она с улыбкой поблагодарила его, потом подошла и скорбно... прислонилась головой к его огромному плечу. «Какие тяжелые воспоминания!» – прошептала она. «Нет никаких тяжелых воспоминаний, только печаль». Печаль. Больше у них не осталось ничего, все были подавлены. Толстяк вдобавок к собственному горю нес и горе Лоры. Он не мог видеть ее такой убитой. Других она могла обмануть и сделать вид, что никогда не сломается, но по ночам, когда она оставалась одна, когда не нужно было ни перед кем делать вид, она не спала. Толстяк, живший в соседней комнате, знал это. Лежа в кровати, он ловил затаённое, едва слышное рыдание, полное неодолимой печали, песнь скорби. Толстяк вставал, дрожа от холода, прислонился головой к перегородке между спальнями и тоже плакал, опьяненный тоской. Иногда он заходил к ней, тихонько стучал, входил и садился рядом. Она любила, когда Толстяк приходил среди ночи помочь ей одолеть тоску. Но всякий раз, когда он скребся в дверь, она вздрагивала. На долю секунды ей казалось, что пришел Пел, как у онбора, как в Локе и Лорте, как всегда. Однажды, под вечер, оставшись наедине с Клодом, Толстяк спросил, «Тебе не кажется, что я приношу несчастье?» «Несчастье? Кому? Да всем. Жабе, Эме, Пэл, Фарону. Это все из-за меня, как ты думаешь? Сам-то я считаю, что надо бы мне умереть. Скажи своему боженьке, скажи, пусть меня убьет. Своему говяному боженьке там, наверху. Из-за меня люди гибнут». Толстяк думал и о Мелинде, все время думал. Он ее больше никогда не увидит, он это знал и очень горевал. Долго горевал из-за вечного своего одиночества. Со временем горе прошло, боль улетучивается, но печаль остается. Мечта его тоже угасла. Прощай, милая свадьба, прощай, милый французский трактир, где он был бы поваром, а она официанткой. Клод обнял гиганта за толстый загревок. «Не говори так, толстяк. Знать тебя — большая удача, для нас всех. И Пэл тебя обожал, ты же знаешь. Вот и не надо так говорить». Пэл погиб из-за войны, из-за немцев. Идем бить немцев, Толстяк. Во имя наших погибших, что нам еще остается?» Толстяк пожал плечами. Он уже ни в чем не был уверен, что победить в войне, что проиграть результат один, все равно все умрут. «У меня больше нет мечты, Попик. Однажды я сказал Пэлу, что без мечты мы гибнем, как растение, как жаба. Мы снова найдем тебе мечту. Мне так хочется стать отцом». Иметь детей, семью. Семья тебя оберегает. Когда у тебя семья, с тобой ничего не может случиться. Значит, ты станешь отцом, потрясающим отцом. Толстяк сжал плечо друга, поблагодарил за утешение. Но отцом он, наверное, не станет никогда. Таков удел вечно одиноких».